Глава 13. Игорь не уставал удивляться совершенно безответственной, дурацкой организации караульной службы даже в месте государственного управления. Да, для пребывающих делегаций других герцогств было выделено отдельное, в остальное время почти полностью пустующее западное крыло главного здания дворцового комплекса – проходы, из которого в основные помещения резиденции герцога Тринского охранялись отдельными постами на всех трёх этажах, но всё равно, как можно при допуске на территорию или в гостевые помещения обходиться даже без фейс-контроля или каких-нибудь опознавательных знаков, пропусков, паролей. Мир не пуганых идиотов, в который раз едва не развёл руками землянин. Графу Приарскому оказалось достаточно назвать своё имя и титул. Сначала у главных ворот, затем у герцогской конюшни, где он оставил свой четвероногий транспорт, а потом и при входе в западный подъезд дворца, чтобы беспрепятственно пройти внутрь. Так мало того, караульные весьма вежливо объяснили ему, кто из владельтелей в каких апартаментах расположился и как туда пройти что называется входите люди добрые творите любые безобразия а ведь Игорь хоть и был одет в приличный дорожный костюм отсутствием украшений на аристократа не очень походил гостевые покои герцогини гирфельской охраняли её личные гвардейцы те тоже пропустили попаданца беспрепятственно но их поведение объяснялось тем что освещённость в коридоре была достаточной чтобы они издалека узнали своего победоносного маршала Однако землянин не сомневался, что окажись его лицо в темноте, герфельские солдаты непременно потребовали бы у приближающегося вооружённого мужчины пароль. Граф Приарский к этому приучил не только своих воинов, но и бойцов латаны. Вообще мучить своих подчинённых придумыванием каких-либо сложных способов распознавания свой чужой Егоров не стал. Он перенял тот способ, который применялся в его родной армии для пропуска незнакомых лиц через охраняемые пункты без вызова начальника караула. Этот простой метод заключался в том, что перед заступлением на дежурство караульным сообщалось условное число, которое будет использоваться на постах в ближайшие сутки. При виде приближающегося незнакомца или сослуживца чье лицо в темноте нельзя рассмотреть. Караульный называет любую произвольную цифру от 1 до 10, а желающий пройти через пост вычитает ее из условной в данные сутки и оглашает ответ. Если он правильный, то значит данное лицо имеет право доступа и пропускается часовыми без вызова сержанта или начальника караула. К примеру, условное число назначили 15. Караульный выкрикнул: "7, правильный ответ. 8 и дать его может тот, кому посчитали нужным сообщить действующий на данные сутки пароль". Читать и писать в этом средневековье мало кто из солдат умел. Зато считать хотя бы до 100, и ни одни лишь деньги или трофеи мозгов им в полне хватало. Так что долго объяснять своё нововведение Игорю не пришлось. Апартаменты, выделенные Латании и её свите, в этот раз находились этажом выше и по другую сторону коридора. Расположение комнат, целых 11, не считая небольшого холла на входе и двух коротких, но широких проходов в нынешних покоях, было иным, чем в предоставленных принцессе Ливорской в прошлый её приезд. Но самому искать свою правительницу Игрене пришлось. Молодая незнакомая служанка из выделенных местным управляющим Встретила граф Оприарского сразу возле двери в апартаменты и проводила его в кабинет. Из всего правящего Гирфельского семейства, состоявшего всего из двух человек, бурный восторг по появлению главного советника выразила только одна половина, та что мелкая. Дин сильно заждался своего обожаемого дядю и бросился ему на шею, словно после долгой разлуки. Опасения землянина, которые его одолевали ещё год назад, что мальчишка станет интровертом, погружённым в себя, нелюдимым и избегающим любой компании, кроме матери, к счастью, не оправдались. Будущий Герцк рос весьма компанейским, озорным и вполне достойным парнишкой. Лишним самомнениям Егоров никогда не страдал и понимал, что большие изменения в характере принца это не только и не столько результат педагогических или психологических талантов Поподанца, сколько последствия дружбы с Кольтом и частично с Гильмой, а также широкий круг общения среди янычар и адептов. В родном мире землянина улица часто играла не меньшую роль в воспитании детей и подростков, чем семья и школа. Оказалось, что и в Варване дела обстоят похоже. "Граф, я не ожидала, что ты отправишься по делам без сопровождения", холодно произнесла Латана. "Мог бы взять с собой пару моих гвардейцев". В кабинете, помимо самой Герцегини и её сына, находился граф Риднак, сидевший в кресле возле стола, а кроме того, тринский дворец мог считаться чемпионом среди себе подобных резиденций по количеству ушей у его стен. Да еще и большая часть прислуги в выделенных гирфельцем покоях была здешней. Но сейчас подруга использовала официальный тон, потому что не на показ была недовольна своим вассалом. Что ей не нравится? Переживает за его безопасность или видит в одиночных блужданиях графа Приарского по городу умоления чести гирфеля? Гадать тигрь не стал, как и оправдываться, выдумывая объяснение – Ему вспомнилась поучительная фраза комбата, сказанная ещё в той прошлой, всё никак не желавшей отпускать Землянина памятью о ней жизни. Облажался такой муч человек. Виноват моя прекрасная правительница, отлепив от себя Дина, пока яно развёл руками, Игорь. Прости. И в самом деле, не напоминать же подруге в присутствии графа Кесптилского и незнакомого лакея о том, что на самом деле представляют из себя отъехавшие с ним от колонны абитуриенты. Риднок был не из тех, кто посвящен в боевые умения и возможности спецназа графа Приарского, тем более не стоило оповещать об этом и герцога Авлоя Триинского, через уши и язык стоявшего с опущенной головой раба. «Ты мне сегодня был нужен», — чуть убавила надменности в голосе Латана, — И герцогиня Няйтерская хотела задать тебе несколько вопросов. — Готов служить тебе в любое время, — вновь склонил голову Игорь, — и отвечу на все, что интересует герцогиню Камалию. Очередную заготовленную для развлечения историю попаданец сегодня оставил только для Дина, подмигиванием пообещав тому, что при отходе ко сну принцу Ливорского дома скучно не будет». И стал внимательно слушать, рассказывающую всё заранее про беседы, которые у неё состоялись на ужине в кругу гостей приимного хозяина дворца и прибывших на данный момент владельтелей. Игорь ждал, что Латана как-то намекнёт, что появилась информация, которая не предназначена для ушей роднака, и она поделится ей позже. Но нет, каких-то тайных планов правители во время застолья не разрабатывали, а о серьёзных вещах почти не говорили. А продуманную по попаданцам интригу всю зря раньше пока реализовывать не начала. Мне завтра с утра надо будет в городе закончить на четыре делам. Предупредил попаданец Герцигеню. Гвардейцев с собой возьму. Сделая одолжение, усмехнулась Латана. Но к обеду ждём с Камалей тебя во дворце. У Игря возникла другая идея, где ему будет удобнее провести время с обеими Герцигениями. Однако он решил не торопить события. С тем попаданец уже смирился, при том, что привыкнуть к этому до сих пор не смог. Так это к тому, что отныне ему, как аристократу, предстояло жить в постоянном окружении множества людей, от которых нельзя было избавиться даже при посещении умывальни или туалета. Это при рождённым дворянам было наплевать на присутствие слуг, а землянин не мог избавиться от чувства неудобства. Герцог Тринский не пожалел обеспечить своих гостей штатом прислуги, плюс к тому герцогиня Гирфельская и граф Кесптилский имели при себе своих личных рабов. Да ещё и из полусотни гвардейцев, разместившихся в отдельном корпусе дворцового комплекса, дежурные десяток находился в выделенных латане апартаментах. Одна из комнат та, что сразу возле входа, использовалась как караулка. Так что в покоях принцессы Егоров себя чувствовал более стеснённым, чем когда-то в казарме у чапки. Хотя ему, конечно же, была выделена отдельная комната, формально на одного, а реально с слугой и служанкой. Хоть выстави их в коридор, пусть там ночуют. Хоть разреши им занимать положенные места на лежанках возле ширмы. Даже в своём собственном замке бедный попаданец постоянно находился на виду чужих глаз. Выкинув из головы ненужные мысли, Игорь, проводив ко сну Дина, отправился к себе и, цыкнув на слуг, чтобы не путались под ногами, разделся сам и уснул сном праведника. Утром еще до завтрака во дворец прибыл майор Корсан. Лэн доложил Игорю про устройство лагеря и организацию службы в нем, затем позвал прибывшего с ним искмага Рейвера, которому накануне похода было присвоено звание капитан-мага. А идея обеспечить отправляющиеся в трин батальон защитными амулетами по максимуму за счёт временного изъятия их из остающихся подразделений полковники дружно Игорю отговорили. Действительно, магические изделия не просто дорого стоили, они все находились в личной собственности и покупались воинами в основном за свой счёт, а лишь очень редко вручались владельцами за отличия и заслуги. Имели на себе амулеты, как правило, офицеры и многопрослужившие унтер-офицеры. Отдать их просто так за здорово живёшь каким-то коллегам из другого батальона или полка никому не понравится. Нет, пойти на встречу пожеланиям очень уважаемого маршала Игоря, может быть, и пошли, но серьёзное раздрай в офицерский корпус это могло внести. Так что попаданец настаивать на своём не стал. В Герфеле Егоров купил два десятка амулетов, задорого и плохеньких, и раздал их старшим сержантам, замкам взводам и некоторым сержантам, командирам отделений. А ещё он хотел приобрести такое же количество защитных оберегов, чтобы выдавать их тем рядовым кирасирам, которые будут заступать на посты. Пусть войны и стычек с кем-либо пока не предвидится, но его войско, читал Егоров, должно всегда находиться в надлежащей степени бы и готовностью. Хватит здесь, спросил Игорь отдав капитану Магу, которому поручил закупку артефактов мешочек с золотыми монетами. Тот, не развязывая кошелёк, пожал плечами. Я ещё не приценивался в этихних лавках, ответил он, не спеша убрать деньги в висевшую у него через плечо сумку. Но у меня в трении есть старый приятель-сослуживец. Он должен быть в курсе нормальной цены. Ну и отлично. Игорь взял из рук рабыни куртку, отдел и, отогнав служанку жестом, сам принялся завязывать тесёнки. Не хватит, выдам ещё. Только закупиться надо сегодня, чтобы уже в эту ночь парни заступили в наряд с защитой. Проводив своих офицеров, Игорь пришёл в гостиную, где позавтракал на пару с графом Ридноком. Латана отправилась в центральную часть дворца, где её ждали за столом другие владетели. Как сообщила одна из служанок, поздно вечером прибыли ещё трое герцогов и одна правящая герцогиня, та самая жутко известная 80-летняя Марильда Кровавая, герцогиня Квенская. Граф Приарский для той венциносной компании, как говорится, рылом не вышел. Несмотря на то, что владетель Кесптилы Игорю не нравился категорически, Игоров с детства терпеть не мог двурушников, попаданец вполне учтиво ввел за завтраком беседу, но с едой поспешил расправиться как можно быстрее. Свою сюзереншу он обманывать не стал, и, как ей и обещал накануне, при выходе из апартаментов позвал с собой пару гвардейцев из состава караула. Взять их при покидании дворца Игорь правительницы поклялся, а вот таскаться с ними по городу такого уговора не было. Взяв из конюшни лошадей и отъехав со своим эскортом от дворцовой площади всего квартал, Попаданец увидел приличный трактир. "Так, парни, сказал он, слушаем мою команду. Занимайте места в этом кабаке. Вот, держите пять аттригов. Едите, пьёте вино, но не напиваетесь, ждёте меня. Господин маршал, вчера правительница была очень зла. Тебя одному в городе, кай, дружище!" удивился Игорь, перебив гвардейца. "Ты сейчас вот что? На полном серьёзе решила оспаривать мой приказ?" Разговорчики отставить. «Выполняйте!» «Мне за все время службы такого приятного распоряжения никто ни разу не отдавал. Эти чего-то еще хмурятся». Землянин взглядом проводил отправившихся к трактиру бойцов и направился к золотому гусю. Адептки и инычары не догадывались, что сейчас они сдают свой первый экзамен на зрелость и ответственность. В первые из тех самых пор, когда граф Приарский, можно сказать, подобрал их из трущоб и потерянных подземелий, они оказались предоставлены сами себе в большом и незнакомом городе. Да, средневековье не может похвастаться таким же количеством развлечений, что и развитой мир, но искушений разного рода и здесь полно: от наркосодержащих трав и борделей, да азартных игр и кулачных боёв. А землянин намеренно выделил своим ребятам достаточно денег, чтобы они при желании могли чего-то из запретного попробовать. Рисковал он, если только самую малость. Инженером человеческих душ Егоров не был, только и дураком тоже. Оценить кто из себя кого представляет, ему было вполне под силу. Вот и сегодня, войдя в трактир, в котором оставил экзаменуемых, И, поднявшись к их номерам, попаданец сразу же понял, что зачет они сдали, хотя девушки почему-то выглядели смущенными. «Случилось что-то, чего я не знаю?» — спросил он за столом. «Я Эля, тебя покрасневшие ушки выдают». Сам попаданец был сыт, а вот его воспитанники в ожидании графа Приарского в едальный зал еще не спускались. Зато прямо в комнатах сделали разминку и посетили мыльню на заднем дворе. Молодцы, что ещё мог сказать по этому поводу Игорь? Беседовать сытому с голодным он посчитал глупостью и позвал их вниз. «Господин, простите нас», — ответила вместо подруги Ирола, самая старшая и самая мелкая из троицы, переглянувшись с Нувером, который не только был командиром великолепной семёрки, но и давненько ухаживал, и не без успеха, за этим воробушком. «Мы себе...» Она сделала паузу, а затем словно бросилась в омут с головой: "Что так, Арамзинская Элиза? Мы в платье, ну, новые. Там магазин у Ратушной площади. Мы зашли. Угу. И не вышли", усмехнулся Игорь. "Вы ежьте на меня не смотрите. Готовя будущих студентов и студенток к поездке, землянин не забыл распорядиться, чтобы им подготовили не только походная одежда дворян, но и те, которые необходимы им будут для повседневной жизни. То, что, несмотря на это, адептки не смогли удержаться от покупок, Егорова нисколько не удивило. Бедные его девчонки ведь всю жизнь донашивали чьи-то платья и костюмы, выкинутые на помойки за ненадобностью и сильного износа. А став воспитанницами кланового института, одевались как детдомовки в то, что начальство сочтет нужным для них пошить. Пусть их одевали очень хорошо, Однако какая девушка откажется сама походить по лавкам и магазинам, подобрать, примерить и купить себе понравившееся? Наверное, никакая. Конечно же, Игорь не разозлился. "Господин", подала голос Гося, "мы Ты от миски не отвлекайся". Попаданец пригубил из кружки сильно разбавленное по его указанию вино. "Нам надо спешить. Отведу вас в новое жильё". И меня во дворце ждут. То, что купили себе платье, так и правильно сделали, лишь бы вам нравилось. Правда, сначала надо было бы все лавки обойти, прицениться. Впрочем, торговать-то вы всё одно не умеете. Я умею, увидел, что грозы не будет, доложил повеселевший Булик. Да ладно, умеет он, похлопал его землянин по плечу и встал. Доедайте и допивайте. Я буду ждать вас во дворе. Вещи свои не забудьте. Корабли в эту гавань не вернутся. Калитку первого особняка им открыл наемник, нанятый в братстве бывшими домовладельцами для охраны сразу двух домов. Чтобы не ходить из ворот в ворота с выходом на улицу, этот весьма пожилой, хорошо так за пятьдесят, и ленивый вояка выломал позади дома две подгнившие доски в заборе между дворами. Завидную службу он нес на пару с зеленым змием. 2 часа до полудня, а сторож уже благоухал ароматом крепкой севухи. У Игоря даже возникло такое чувство, будто бы наёмник только что опрокинул стакан и ещё не закусил. Зелёный, восхитилась цветом стены собнекая Эле, как ты любишь, хмыкнул попаданец. Ну тогда девочки здесь, а парни в следующем. Инычары и адэптки замерли, они никак не предполагали, что будут жить так по-царски точнее по королевски. В том кивнул неуверно следующий дом. Да, подтвердил Игорь и обернулся с грустным отосознанием окончания синекуры наёмнику. Тебе ведь до конца восьмушки заплатили. Вот, возьми ещё за хорошую службу. Мы в твоих услугах больше не нуждаемся. Подписать что-то надо? Зачем? вздохнул вояка-алкаш. Не надо. Если из братства вдруг придут спросить, как чего так скажите и, сказать: "Ума и служба у него хорошо". Дождавшись, когда наёмник, нагрузив в мешок свой с карп, покинет двор, Егоров Павлов ребят показывать им их хозяйство. Устраивайте коней, завтра их у вас заберут, не нужны они в городе, и выбирайте себе комнаты. А я, Игорь снял с руки свои командирские часы и поводил ими из стороны в сторону. Устрою тут портал. Здесь тоже есть место силы древних, потому и выбрал эти избушки. На. Да. Чувствуете, как поисковик реагирует? Понятно, никто из иной чары даже адепт так почувствовать в обычных наручных часах ничего не мог. Но спешить признаваться в этом они не стали.